Третий день комыс Азбад, командующий имперскими всадниками, не уставал преследовать скифов, славян, варваров, пришедших издалека. Третий день пошел, как Росичи уходили от Рамеев. Молодым воинам, впервые вкусив начальствование над несколькими другими, Ратибор состязался с хазарами в увертках на просторах степной дороги. В то же лето стоял он против степняков, будучи княжьим подручным. В другие лето... Приходилось Ратибору сражаться и самому, начальствуя войском в коротких походах. То все было у себя близко и служило на защиту земли. Теперь ратибор впервые водил войска далеко от роси. Сюда и ворон Днепровский костей не заносил. Все чужое, нет простора для взгляда, куда не посмотришь, везде горы, как стены. Рамеи защищают свое, росичи же, подобно хазарам, пришли за добычей. Рамеи обороняются плохо, они неумелы, беспечны, не могут стоять лагерем, оградив себя от нападения. Пешие ромеи слабы, хотя и скани славились силой пехоты. Каковы же они в конном деле? Два дня они гнались за росичами тяжелым неутомимым скоком. Конные полки состязаются не как отдельные всадники быстротой скачки, но умным расчетом движения. Ромейские воеводы вели стройные ряды всадников на тяжелых лошадях без спешки, чтобы сохранить свежесть конской прыти к часу схватки. По фракийской низменности, к северу от реки Гебра, земля кажется ровной человеку, привыкшему к горам. Схолмления гладкие, закругленные. Стерты курганы, которыми засыпаны костяные пальцы гор, протянутые планинами Гебру. Пряно, крепко, пахнет войско лошадиным потом, войлоком, с ромятью, дубленой кожей, горячим телом всадника. На виду одни у других ходят росичи и рамеи. Конницей пропахла фракийская равнина, и нет на ней ничего, кроме конницы. Разделенные пятью шестью росскими верстами, оба войска останавливались на отдых для сбережения коней и видели огни костерков, и вместе на утро поднимались в седло. Рамеи у себя Зная равнину, они умели прикрыть свой привал речкой, болотом. Так хозяева и будут ходить настойчиво, умно, пока не подгонят чужих к удобному для себя месту. Тогда, пользуясь силой числа, сдавят, и Росским некуда будет податься. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.